Глава вторая Удар, удар, еще удар, таран силы, щит воли, усиленный рывок вперед и двойной таран с обеих рук, уклонение от воображаемого заклинания и молниеносная контратака. Щит на спину и снова переход в атаку. Вихрь силы. Хорошо. Удовлетворенно подумал я, завершив утреннюю тренировку и ощутив, как по спине стекают мелкие капельки пота. Помнится, когда я только появился в этом мире и был вынужден рвать жилы на разнообразных и крайне тяжелых тренировках наставника, считал, что после того, как избавлюсь от его общества, тут же перестану усиленно заниматься. Потому что таким образом над собой издеваются только мазохисты и люди, которым просто некуда девать силы а я к данным категориям явно не отношусь. Но прошло два года бесконечной работы над собой. Феофан сейчас где-то далеко, а я, как только пришел в себя, продолжил усиленно тренироваться. Мне казалось, что если сейчас я отступлю, смолодушничаю, остановлюсь и перестану совершенствоваться, то уже никогда не стану прежним. Это будет конец, и это буду уже не я. Все же Феофану за столь короткое время удалось сделать очень многое. И главное его достижение отнюдь не в том, что для своего возраста я стал очень сильным и умелым воином, даже приблизился к рангу боевира. Нет, он великолепный наставник именно потому, что сумел сделать из меня настоящего бойца. Человека с твердой волей, который, пройдя сквозь различные испытания, становится только сильнее. Теперь, когда я раздумываю над своими дальнейшими действиями, передо мной не стоит вопрос – бежать и скрываться, чтобы жить жизнью обычного человека или рваться в бой, поминутно рискуя свернуть шею при преодолении очередного препятствия. Я научился драться за себя и за свое будущее, почувствовал силу, и теперь мне хотелось занять достойное место в этом жестоком мире. Последняя мысль, казалось, шла из самых потаенных уголков моей души. Ведь никому из людей не чужды здоровые амбиции, и мне, конечно, тоже. К тому же мне, взрослому землянину, повезло попасть не в тело рядового гражданина, а в растущий организм молодого наследника целого княжеского рода, у которого, к тому же, отличные гены. Да, теперь до самой смерти я, Иван Морозов, представитель княжеского рода, «И я преодолею все препятствия на своем пути». Закончив мысленно повторять эту фразу, я почувствовал, как мое тело наполняется какой-то необычной энергией. «Хм, интересно». Я тут же закрыл глаза и постарался сосредоточиться на незнакомых ощущениях. Простояв некоторое время, попробовал погонять эту силу по телу, концентрируя ее то в конечностях, то в животе. Это получилось на удивление легко, видимо, сказалась длительная практика управления Шикичо. Решившись на эксперимент, я подал энергию в ладони. Открыв глаза, обнаружил, что из моих рук вырастают два длинных ледяных копья. Прекратив подачу силы, поудобнее перехватил оказавшиеся на удивление увесистыми копья. «Как это они у меня получились?» – недоуменно думал, разглядывая лед. Решив не заниматься опасными экспериментами в непредназначенном для этого помещении, я положил копья на пол и обратил внимание на то, что дощатая поверхность зала в метре вокруг меня покрыта тонким слоем иния. В тот же момент дверь в спортивный зал отворилась, и на пороге появился невысокий худощавый мужчина средних лет с характерным разрезом глаз. Он был одет в потёртое тёмно-синее кимоно и недоуменно смотрел на меня, словно пытался понять, Кто я и что тут делаю? Да это же самый настоящий японец, удивленно подумал я. Таких индивидов в этом мире мне видеть еще не доводилось. Но вылитый ты же Токугава Нисимура? Мужчина заметил лежащие на полу ледяные копья и, словно бы проснулся. Доброе утро, Иван Егорович», – без какого-либо акцента произнес он. Доброе, машинально ответил я, не переставая при этом внимательно разглядывать колоритного японца. «Мое имя Исама Ямасита». Войдя в зал и прикрыв дверь, произнес он, чуть поклонился и после небольшой паузы добавил. «Так вот, кто, оказывается, разогнал всех моих людей». Ого, и имечка тоже японская. «Разогнал?» – в свою очередь понимающе спросил я. «Это каких таких людей?» «Тех, с которыми я сегодня должен был проводить утреннюю тренировку». «Ах да, что-то такое припоминаю» кивнул, соглашаясь. «Вроде пока я был здесь, двери несколько раз открывались, а вы у нас, значит, наставник?» «И да, и нет. Я начальник охранной службы поместья». «Это что? Кроме начальника с рядовыми бойцами некому заниматься?» усмехнувшись, спросил его. Он как-то странно на меня посмотрел, но все же ответил. «Я считаю себя обязанным быть в курсе того, что могут мои подчиненные». «Похвально», ответил я и вызвал еще один странный взгляд. «А вы тренируетесь в использовании родовой магии?» спросил он, кивком указав на начавшие немного подтаивать копья. «Можно и так сказать», ответил несколько рассеянно. «Не признаваться же, что сотворил их случайно и теперь не знаю, куда деть. В таком случае могу порекомендовать вам великолепный зал, предназначенный специально для занятий боевой магией, иначе, боюсь, моим людям негде будет тренироваться». «Что ж, думаю, это отличное предложение», – произнес я и, наконец, рассмотрел кольцо ранга на пальце Емаситы. «Ветеран? Очень даже неплохо. Он еще молод. Может быть, через несколько лет и витязем станет?» «Как вы смотрите на учебный спарринг?» – неожиданно для самого себя спросил Ямоситу. «А что? Раз в зоне досягаемости есть сильный воин, было бы грешно не использовать его для тренировки» как-то не хочется при встрече с Феофаном объяснять, почему не сумел поддержать форму. Хм. Было видно, что от этого предложения Ямосита явно не в восторге. Видимо, несмотря на непрошибаемый вид, ему показалось крайне любопытным познакомиться с вернувшимся с того света сыном князя. Своё желание он выполнил, но тут же нарвался на предложение, означающее, что... Придется потратить время впустую, ведь двенадцатилетний летний мальчишка явно не будет достойным соперником. Точнее, он вообще не будет соперником, даже при использовании магии. Однако, несмотря на свое нежелание сражаться, мужчина все же произнес. Думаю, дружественный спарринг был бы, хм, весьма познавательным. К тому же, как лицу, отвечающему за безопасность всех обитателей дома, мне очень важно знать ваш уровень. «Это он себя уговаривает или меня?» Усмехнулся я. «Тогда можем начинать?» Спросил, улыбнувшись. «Только... Хм... Не здесь. Все же это не лучшее помещение для использования магии. А я и не собираюсь ее использовать, просто хочу немного размяться и поспоринговать. Лицо Ямаситы не теряло безразличия, однако я чувствовал, что он был еще больше раздосадован. Ведь я даже не собирался использовать магию. Отойдя в сторону от ледяных копий, он приглашающе махнул мне рукой. Бросившись к расслабленно стоящему ветерану, не воспринимающему меня всерьез, я, не добежав до него двух метров, скачкообразно ускорился в несколько раз и тут же нанес довольно мощный удар коленом ему в грудь. Сюрприз удался. Недаром я начинал бежать к нему медленно, а закончил быстро. Японец явно получил ветерана не за красивые глазки так как в последний момент сумел выставить щит воли и даже попытался руками поставить блок, однако его это не спасло. Пролетев несколько метров, он как-то хитро крутанулся в воздухе и приземлился на ноги. Теперь Ямасито стоял уже не расслабленно, а в боевой стойке. Не дав времени прийти в себя, я засыпал его градом ударов, многие из которых прошли защиту, однако японец довольно быстро собрался. Ответив мне любезностью в виде пары несильных тумаков, он вычислил мою скорость и, постепенно ускоряясь, принялся наносить удары, временами отрабатывая неизвестные мне комбинации. Некоторые из ударов было очень обидно пропускать, однако я старался не отставать и разнообразно использовал свой небольшой арсенал духовных техник. Боевир намного более уважительно, чем раньше протянул емасита после завершения тренировки и в который раз окинул мою щуплую фигуру оценивающим взглядом. «Воин второй ступени», – сказал я, вытирая выступивший на лбу пот. «Еще никогда не видел воина, который так умело использовал бы духовную энергию», – покачал он головой. «Тем более в таком юном возрасте». «Спасибо», – поблагодарил я за справедливую оценку своих возможностей, а японец тем временем продолжил. «Правда, мне показалось, что вам чего-то не хватает». Какого-нибудь оружия. Он некоторое время помолчал, скорее всего, короткого или среднего меча. Я привык сражаться с саблей, поправил его и с легким удивлением понял, что в бою мне действительно не хватает холодного оружия. С ним я становлюсь намного смертоноснее и здорово держу дистанцию, сражаясь с более мощными и сильными противниками. Еще немного поболтав с ветераном, я договорился об утренних тренировках, и мы, довольные друг другом, разошлись. Только оказавшись в комнате, я с досадой вспомнил, что он так и не показал мне зал для занятий боевой магией. Ну ничего, никуда от меня этот зал не денется. По уже сложившейся традиции, с незнакомыми членами нашей большой семьи я познакомился вечером, за ужином. За час до этого знаменательного события Анна и Мария в ультимативном порядке заставили меня погулять с ними в саду. В принципе, никаких важных дел на это время у меня запланировано не было, так как я еще не успел составить постоянный распорядок дня, поэтому предложение было встречено мной с некоторой долей энтузиазма. Парк Темниковых располагался за домом. В него вело несколько дверей, но девочки провели меня через большой зал. Зал находился на первом этаже и предназначался для проведения приемов и других торжественных мероприятий. Бегло осмотрев место, в котором уже довольно скоро я буду встречать гостей, прошел вслед за девчонками через высокие резные двери и оказался на развилке дорожек, ведущих в разные части усадебного комплекса. Парк был довольно большим, поэтому сестры решили просто прогуляться по главным магистралям, представляющим собой мощенные плиткой дорожки шириной примерно в два метра, позволяющие свободно разойтись двум парам людей. Посидев в беседке у рукотворного пруда, мы вернулись в дом, где нас встретила одна из служанок и предупредила о намечающемся семейном ужине. «Ненавижу их», – надула губы младшая сестра. «А что не так?» – решил уточнить я, заинтересовавшись столь определенной реакцией. «Да все не так», – протянула Анна. «Теперь нужно спешить в ванную комнату и приводить себя в порядок» затем сидеть за столом с прямой спиной, словно швабру проглотила, и чинно вкушать яство. И все с соблюдением нудных правил этикета. Мария, услышав этот спич, рассмеялась. «Не обращай внимания», — сказала она. «Просто Аня не так давно позволила себе слишком вольно вести себя за столом в присутствии отца и была наказана семью занятиями с Эльвирой Павловной. Ты же, наверное, знаешь такую?» «Оу», — протянул я и сочувственно посмотрел на Анну. «Довелось Давеча познакомиться. Остался под впечатлением от ее занятий. Удивительная женщина. Прям очень удивительная!» Услышал я голос подошедшего сзади Руслана, который после небольшой паузы обратился к сестрам. «А вы уже знаете, что ужин семейный? Не пора ли поспешить? А то ведь можете опоздать. Поучи еще!» Фыркнула Мария. Но тем не менее, вспомнившие о времени девочки быстро удалились приводить себя в порядок. «Ты уже слышал?» – заговорщицким тоном произнес Руслан, подходя ближе. «Смотря что». Так же тихо ответил я, решив не показывать, что совершенно не понимаю, о чем речь. «Старшие приехали», – пояснил он и добавил. «Вот отец и решил отужинать вместе. К тому же, думаю, он наверняка пригласит в гости кого-нибудь еще». «Про братьев знаю», – слукавил я. «А вот про гостей впервые слышу. Кого это отец может пригласить?» В воспоминаниях Ивана не было ужинов с посторонними, только с членами семьи и некоторыми особо приближенными людьми. «Гости не ожидаются, но не удивлюсь, если кто-нибудь приедет», с видом человека, раскрывшего страшную тайну, произнес Руслан. «Но, думаю, будут присутствовать профессор Петиус с семьей и своими замами, а из безопасников Дьяченко с узкоглазом». Я задумался. Судя по воспоминаниям Ивана, профессор Петиус являлся главным магом рода еще до того, как я стал беглецом. А вот представители его семьи, как и заместители, были Ивану неизвестны и никаких ассоциаций не вызывали, поэтому, думаю, нужно уделить им на ужине некоторое внимание. Узкоглазом Руслан, вероятнее всего, назвал уже знакомого мне и саму Ямоситу. А кто такой Дьяченко, мне решительно непонятно. О личности последнего я и спросил у словоохотливого старшего брата. «Так это же начальник службы безопасности!» Недоуменно посмотрел на меня Руслан. «Он уже давно на этом месте?» «Я думал, именно он и организовал твоё исчезновение, ведь после этого Сергей занял свою должность». «Понятно». Задумчиво протянул я, делая зарубку в памяти, позже тактично расспросить близких о том, что происходило в поместье после той злополучной ночи, но решил все же уточнить. «А о каких гостях ты говорил?» «Не помню, чтобы к нам раньше кто-то приходил на ужины». Это потому, что отец в то время редко выбирался в общество и не уделял особого внимания делам. Однако, не так давно все сильно изменилось. Теперь у нас нередко можно встретить знакомых отца, каких-нибудь деловых партнеров или просто представителей младших родов, прибывших на аудиенцию. Их стало действительно на удивление много. В этот момент вернулись отлучавшиеся девочки и наш дружный квартет направился в уже знакомую мне малую залу. Значит, приезд гостей все же не запланирован, иначе нас пригласили бы в помещение побольше. За столом уже сидели старшие братья. Профессор Петиус с женой и дочкой, а также Ямосита с неизвестным, недовольно молодым мужчиной. «Так вот, из-за кого нас вызвали в эту провинцию!» С недовольством произнес один из старших братьев. «Его щеголеватый наряд...» Развязное поведение, излучаемое чувство собственного превосходства и чрезмерное эго мне не понравились, как и кольцо магистра первой ступени на пальце. Игнат, определил я по возрасту, очень похож на одного из представителей золотой молодежи, но как маг для своего возраста силен. Будет интересно посмотреть, что он может. «Не наезжай на Ивана», – произнес второй брат. «Ты знаешь, что он совершенно ни при чем». Двадцати четырехлетний Федот, второй по старшинству наследник, был явно более массивным и крепким, чем сидящий рядом Игнат. И, как мне показалось, дело тут не только в разнице в возрасте, ведь тот же Георгий довольно худощавый парень. Сбитые костяшки пальцев молодого мужчины показали, что мои догадки вполне обоснованны. А кто тут причем? Приподняв бровь, уточнил Игнат. У меня вообще-то были планы о будущем Морозов. «Их просто-напросто порушил!» «Морозов?» «Почему он назвал меня именно так?» «Неужели завидуют моему положению наследника?» «Или тому, что младший брат, родившийся гораздо позже него, станет главой, а он так и останется всего лишь одним из членов рода?» «Нужно об этом хорошенько подумать!» «Хм!» Крайне выразительно хмыкнул профессор Петиус, и Игнат тут же заткнулся. «Ага!» «Значит, именно к нему я буду обращаться, если мне понадобится приструнить этого наглеца», – подумал, глядя на брата. «Но и за помощью в освоении магического таланта тоже». Благодарно кивнув профессору, я обратил внимание на его семью. Женщина, сидевшая рядом с ним, была довольно миловидной и явно являлась магом, как и сидевшая около нее дочь. «Лет восемнадцать». Прикинул я, запоминая ее лицо и лица двух мужчин, одетых в традиционные одежды магов. Это явно заместители профессора. Перепутать их с кем-то другим было крайне затруднительно. Еще двумя присутствующими были знакомый мне японец, название местной национальности которого было крайне любопытно узнать, и замеченный ранее мужчина. Судя по всему, это и есть тот самый начальник СБ. Интересно, как он в столь молодом возрасте сумел занять столь высокую должность? Последними на ужин прибыли отец и мачеха. Как только они поздоровались со всеми и заняли свои места, в зал вошли служанки и подали тарелки с горячей, вкусно пахнущей едой. Несмотря на мои опасения, ничего необычного на ужин не принесли. Задействовав воспоминания Ивана, изученный курс этикета и собственный опыт обедов в имперской школе, я с достоинством выдержал три смены блюд – а также услышал пару колкостей от Игната, который очень показательно удивлялся, как это я не растерял свои навыки, прожив два года неизвестно где. Перед этим отец как раз поведал любопытствующим о причинах моего отсутствия и предупредил всех о предстоящем в ближайшее время мероприятии. Разговор перешел к обсуждению будущего торжества. Кого необходимо пригласить, как организовать вечер, какие напитки и блюда готовить. Магам было поручено проверить охранную сигнализацию, о службе безопасности усилить посты и провести дополнительные проверки охраны. «То есть нам тут еще пару недель куковать?» спросил Игнату Федота, когда ужин наконец закончился, и, получив утвердительный ответ, раздраженно посмотрев в мою сторону, добавил. «Лучше бы ты и дальше находился в той заднице. Все дела псу под хвост». «Ну слава спасителю! Хоть кому-то мое возвращение не по нраву!» ухмыльнулся я. А то показалось, что все идет очень хорошо. Все тут такие молодцы, что плюнуть не на кого, а ведь так не бывает. «Иван!» – услышал голос Федота. «Я тут знаю одно неплохое местечко. Давай наберем чипсов и другой вредной еды, а потом заберемся туда, и ты мне расскажешь свою удивительную историю. А то некоторые моменты мне показались совершенно непонятными, а отец сказал, что если меня интересуют подробности, я могу обратиться лично к тебе». «Вот же урод! Всю грязную работу на меня скидывает!» Недовольно подумал я и задумчиво посмотрел на брата. «Но не отказывать же ему только потому, что отец – тварь! Мне же, напротив, необходимо заручиться поддержкой родни, дабы подстраховаться и заранее пресечь некоторые нежелательные для меня действия родителя!» «Давай!» – решительно ответил я. «Показывай свое приятное местечко!» Эльвира Павловна сидела напротив меня в удобном кресле перед камином, С явным удовольствием мелкими глотками пила сухое красное вино и внимательно слушала ответ на свой вопрос. Несколько веков назад сезон балов начинался в конце осени, так как в это время владевшие большими пахотными землями бояре завершали сбор урожая и могли спокойно посвятить свободное время развлечениям. Сезон продолжался весь зимний период и завершался в середине весны. «Хорошо», – кивнула женщина. Почему же сейчас балы проводят вне зависимости от времени года? Потому что современные бояре не имеют такой зависимости от урожая. Они получают средства, вкладывая деньги в промышленности услуги. Доход уже давно не зависит от выращенных в летний сезон продуктов. Хорошо. С экскурсом в историю пока закончим. Отпив немного вина, произнесла Эльвира Павловна и добавила. А теперь расскажите-ка мне, каков порядок приглашения гостей на торжественный бал. Я выдержал паузу, собираясь с мыслями, и принялся отвечать. «Для того, чтобы позвать гостя на бал, я должен отправить письмо с приглашением за четыре недели до предстоящего мероприятия. Дабы оно оказалось у адресата не позднее, 21 дня до начала мероприятия, и он сумел дать ответ, будет присутствовать или нет». Эльвира Павловна молча смотрела на меня, ожидая продолжения. И я, поняв, что ответ не принимается, продолжил. «Необходимо помнить, что отправляемое приглашение должно быть простым и лаконичным, без излишнего словоблудия. Ведь гости и так знают бальные условности». «Как интересно», – произнесла женщина. «И какую же формулировку вы считаете простой и лаконичной, без лишнего словоблудия?» «Ну, это совсем просто. В учебниках по этикету есть готовая стандартная форма», – подумал я и произнес. «Ну, например, такую». Наследник княжеского рода Морозовых просит оказать ему честь и пожаловать на торжественный бал такого-то числа сего года в поместье Темниковых к восемнадцати часам. Вот и все. Отлично. Женщина сделала очередной глоток и произнесла. «Пока ваши знания меня радуют. Не то, что у Анны Егоровны». Эльвира Павловна некоторое время молчала, а затем спросила. «Что вы знаете про бальные танцы?» Про бальные танцы я знал многое, хотя бы потому, что этому с малых лет обучали Ивана, чья память мне впоследствии досталась. Бал открывается торжественным полонезом, ответил я. В нем должны принять участие все приглашенные вне зависимости от их интересов. Думаю, дело в том, что это очень простой танец, который не требует от участников физической выносливости. После полонеза идет черед вальсов, полик, кадрилей и мазурок. Одним из самых важных танцев является мазурка, так как после нее кавалер ведет даму к столу на ужин, где можно с ней пообщаться и произвести впечатление. А как кавалеры поймут, что будут играть именно мазурку, ведь им необходимо вовремя пригласить даму, пока ее не заберет конкурент? Я задумался и был вынужден признать, что ответа на этот вопрос у меня нет. Женщина улыбнулась. «Сразу видно, что все свои знания вы почерпнули из книг, иначе быстро дали бы ответ на этот вопрос». Она сделала глоток вина и продолжила. «На балах существует определенный танцевальный порядок. Танцы сменяют друг друга произвольно, однако присутствующие знают, что после четвертой по счету кадрили идет мазурка, после нее, как мы уже говорили, – ужин». Женщина в очередной раз отпилась своего бокала и продолжила. По опыту проведения торжеств в этом поместье знаю, что Темниковы традиционно устраивают ужин в боковых гостиных, где за небольшими столиками собираются компании по интересам. Кроме того, рядом открыт буфет со всевозможными яствами, горячительными и прохладительными напитками. Проверив, как я усвоил новую информацию, Эльвира Павловна продолжила. Главная обязанность кавалера за столом – развлекать дам и вести светские беседы, следя за тем, чтобы у дам было все, что они пожелают. Женщина внимательно посмотрела на меня, акцентировав внимание на последней фразе. Я кивнул, показывая, что запомнил ее слова, она продолжила. За ужином уместно разговаривать о музыке, театре, последних новостях из светской хроники, о том, кто на ком женится или за кого выходит замуж, и о прочем, подобном этому. После занятия с Эльвирой Павловной я вышел из комнаты с тяжелой головой. Все-таки пять таких уроков в неделю – это очень тяжело.